Нельзя покупать дачи вблизи городов. Теперь был на даче. Мы с братом сидели на чердаке и как обычно играли в войнушку. Я за орков, Серёжка за эльфов. И когда мы начали побеждать, этот гад стал мухлевать. «Где это видно, что Борки уделали эльфов?» Закричал он, разбросав по полу солдатиков. А я, недолго думая, тыкнул одним из них ему в глаз. Заорав, Сережка кинулся на меня. Завязалась с дракой, и пока мы тузили друг друга почем зря, на чердак негромко, покряхтывая, забрался наш полоумный дед. «Ну чего распетушились?» Гаркнул он, занося свою трость. Едва завидев его с палкой в руке, мы мгновенно прекратили драку. Да, дедушкин трос в том странном спутанном детстве понаделал кучу шрамов и синяков. Некоторые из рубцов не затянулись и по сей день. Бывало, шваркнет он тебя. Так, и его спалает задница. Хоть ж потом лёд в штанах сушишь, морщишься от боли и стараешься не заплакать. «Ведь иначе шарахнуть мог и по голове, а там и зашибить недолго». «То-то же!» – прохрепел старик с трудом, усаживаясь в кресло у окна. «Айда, мальцы, сказку послушать!» Переглянувшись с Сережкой, мы подошли ближе и уселись на полу на таком расстоянии, чтобы в случае чего успеть увернуться от трости. Долгое общение с дедом тем летом очень сильно сказалось на нас. Серёжку даже как-то мне помнится, вроде лечили. Он был старше и потому спал в одной комнате с дедом, пока и спал с родителями. Ему всё казалось, что стайкан придушит его во сне подушкой. Я же скажу невесёлую бассенку, которую слышал примерно в таком же возрасте от своего отца. Он унёсся поудобнее в кресле и вытянув свои тощие костыли, продолжил. Сосед наш Прохор Одно время жил вместе с женой и её сестрой. Скверные на самом деле были тётки. Вроде бы и сёстры, но такие злые друг на дружку, что держись. Вероятно, дурная кровь, заложенная в них предками, сказывается. Он прокашлялся, сплюнул на пол, едва не попав на меня и продолжил. И вот однажды две эти пьяные дуры в нос поспорили между собой. Завязалась драка, и обе они разбились насмерть, грохнувшись с лестницы. «Денег на похороны нет. И чё б вы думали, — решил Прохор, — зарыть жену и сестру на своём старом садовом участке вблизи города. Но я, мой этот идиот, роет неглубокую, — сказывается больная спина». Поработай-ка 30 лет грузчиком. Закончив он, выставляет участок на продажу и смытается из города. Новый взрыв кашля, с которым дед с трудом справляется и смачно harkнув в этот раз в сторону Серёжки продолжает. Вскоре его окупает счастливое семейство, обосноутся на нём, значит, и от строю в дом заселяется. В этот же год в нашем городке случается поводок Местная речка выходит из берегов, размывает почву. И когда ранним утром глава семейства, натянув болотники, выходит забрать из ящика свежую газету, мимо него тихой сапой проплывает труп на спине, сосвернутый к хренам шеи, и белые зрачки таращатся на него из мутной воды. Бу-у-у! Старик резко рванулся вперед из кресла, вытаращив глаза. Сережка, вскрикнув, бросился к лестнице, а я так и остался сидеть, будто приросший к полу, за что получил от деда одобрительный кивок и тычок в плечо тростью. «Пап, ну что ты такое опять рассказываешь детям?» Послышался откуда-то внизу голос мамы. «Я говорю, нельзя покупать дачи вблизи городов!»